Глава 4 Лютик. «Неважно, как быстро бегает говорящая собака. Важно, как хорошо прячешься ты. Лютель. Надо было послушаться тебя и сразу сюда повернуть». Шумно вздохнула Соло, опираясь на моё плечо. «Только время зря потратили и бензин». А если у них не будет свободных номеров? Или нам не хватит денег? Значит, купим у них еды и переночуем в машине. Видит Луна, я сама едва держалась на ногах, мечтая о том, как упаду в кровать и не встану с неё ближайшие пару суток. Но сестре с ее раной приходилось намного тяжелее. И что я буду за тварь, если начну ныть и жаловаться? холл был пуст. Остановившись перед стойкой, я опустила голову и заметила тянущийся за нами след из капель крови. Марисоль нужно было сменить повязку и как можно скорее, но сначала всё как следует обработать. Задница. Не в грязной же машине этим заниматься. Осторожно усадив её на диван, я нажала на выпуклый звонок и стала ждать. Из-за дверей Выглянула молодая и, судя по выражению лица, изрядно вымотанная гномка. «Здравствуйте!» — вымучив улыбку, поздоровалась я. «Мы с сестрой хотели бы снять у вас самый дешевый номер, всего на одну ночь». Нахмурившись, девушка прошлась по мне медленным взглядом, и только тут до меня дошло, что одета я в испачканную чужой кровью пижаму. Не самый лучший мой выход в свет. Представляю, что она подумала. Поспешно обняв себя руками, я встала так, чтобы закрыть спиной Марисоль. «Добро пожаловать в Отиэндров!» «Меня зовут Фурин Дворх. Могу я взглянуть на ваши документы, мисс?» Она приподняла брови, ожидая, когда я назову ей свое имя. «Лютеэль!» Произнесла я раньше, чем задумалась и тут же отвесила себе мысленную оплевуху, звонкую и увесистую, чтобы уж наверняка. «Понимаете, миссис Дворх?» «Мисс!» «Простите, мисс Дворх, мы с сестрой взяли у отца машину и поехали покататься в лес. Документы с собой не взяли, думали, уже через пару часов будем дома, но на сестру напали...» Напал. «На неё напал дикий енот», — сочиняла я на ходу. Благо, опыт немалый. Как-то очень быстро наступила ночь, и непогода страшная. Я испугалась, что до города нам не доехать, а тут вижу указатель к вашему отелю. «Денег у нас немного, мы будем рады любым условиям. Прошу вас, только не прогоняйте». Я вытащила из кармана пижамных штанов смятые купюры, и положила их на стойку. «Знаю, здесь недостаточно, но это все, что у нас есть. Врала, конечно, было еще немного, но, отдая их сейчас, в Касселгрин нам пришлось бы просить милостыню, а эту гномку еще был шанс разжалобить». «Дикий енот?» — округлила она глаза, даже не взглянув на деньги. «Вашей сестре требуется скорая помощь?» «Так». «Кажется, я переборщила. Нужно чуть убавить градус напряжения. Все не так плохо, как звучит. Ей нужно сильное обезболивающее и перевязка, а также хороший сон, с вашего позволения». Пурин раздумывала около минуты. Видимо, решала, стоит ли связываться с двумя непонятными девицами, у которых на лбу крупным шрифтом было выведено слово «проблемы». Затем тяжело вздохнула и полезла в ящик. «Можете забрать ваши деньги, мисс Лютиэль. Я поселю вас с сестрой в комнату на первом этаже, которую занимает одна из наших горничных. Она сегодня как раз не вышла на работу. Правда, там небольшая односпальная кровать, но, думаю, вы найдете, как разместиться. К сожалению, это все, что я могу вам предложить». Признаюсь честно, мне пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не запищать от радости. Перегнувшись через стойку, я схватила ее за руку. «Спасибо вам огромное! Вы даже не представляете, как много это для нас значит!» «Надеюсь, мне не придется пожалеть об этом своем решении», — с явным намеком в голосе посетовала гномка. «Идите за мной, я вас провожу». Она вышла из-за стойки, и пока я помогала соли подняться с дивана, не спускала с нас пристального взгляда. Тут очень не вовремя мой нос уловил запах свежей выпечки, и желудок издал громкую голодную трель. Делая вид, что ничего не произошло, я повернулась к Пурин, но оказалось, что она успела приблизиться и ухватить сестру за пояс с другой стороны. «Мисс Лютиэль, в коридоре» С правой стороны находится подсобка для прислуги. Возьмите тряпку и протрите пол от крови. Затем постучите в дверь, на которой написано «Служебное помещение». «Вам откроет моя мама. Попросите у нее что-нибудь перекусить. А я пока провожу вашу сестру». Открыв рот, я некоторое время пялилась на их удаляющиеся спины, а затем спохватилась и бросилась исполнять поручение. Быстро нашла подсобку, она оказалась не запертой, хватила тряпку, бросилась обратно в коридор и едва не влетела в стену. Здоровую такую, обтянутую белой футболкой и со знакомыми до боли, до аритмии и тахикардии, ярко-синими глазами, в которых утонула, как в вязкой трясине. «Сегодня точно не твой день», «Детка!» Красивые губы маньяка-извращенца скривила порочная и злая ухмылка. «Успокойся, Лютеэль, ты в людном месте. Здесь куча народа. Закричишь, кто-то обязательно придет на помощь. А сейчас выдохни и надень на свое вытянутое от удивления лицо маску стервы обыкновенной». «Простите, а мы знакомы?» Мой голос – можно было добавить в кофе вместо сахара, до того приторно он прозвучал. Брови я слегка приподняла, в глазах застыл не мой вопрос. Если он сейчас не взбесится, буду считать, что мне попался мужик с самыми крепкими в природе нервами, а это уже проблема. Маньяк нагло усмехнулся, но я все равно услышала, как его выдающиеся вперед клыки скрипнули по нижним зубам. «Пару часов, как точно!» Он коснулся ладонью своей груди. «Ты стреляла в меня из электрошокера!» «Припоминаешь?» «Вы ошиблись!» Возмущенно отрезала я и попыталась его обойти, но была тут же схвачена за локоть. Место соприкосновения словно огнем обожгло. «Я редко ошибаюсь, детка. Ошибки — удел порывистых идиотов, и в моей работе не прощаются. Он перевел взгляд на мои руки, что продолжали сжимать тряпку, а затем принялся разглядывать капли крови на полу. поранила мизинчик? Сохранить равнодушное выражение лица не получилось. Его пропитанный едкой иронией голос не на шутку меня разозлил, из-за чего внутри заворочилось нечто, напоминающее рычащего котенка, который был готов вцепиться в смазливую рожу этого придурка и оставить на ней несколько глубоких царапин. «А не пойти ли тебе к бесам?» процедила я, вырывая руку из его хватки. «Я тебя не знаю и знать не хочу». «Не нервничай, а то личина спадет». Он даже не пытался скрыть, что наслаждается моей яростью. «Настоящий маньяк». Я тебя в первый раз вижу, а если хочешь мне что-то предъявить, то начни с доказательств. Где же они?» Еще одна попытка проскочить под его рукой закончилась неудачно. Здоровяк прижал меня к стене, уперся ладонями по обе стороны от моей головы и дернул ноздрями, словно пытался вобрать в себя мой запах. «Фу! Что за звериные повадки?» По телу прошла неконтролируемая дрожь. Если ты не из леса сбежал, то должен знать, что большинство мужчин на твоем месте не стали бы приставать к девушке, которая того не желает. Это чревато огромными неприятностями. И если сейчас же меня не отпустишь, завтра главный прокурор округа откроет новое дело о домогательствах. Тебе оно надо?» Судя по невозмутимому выражению лица, мои слова его совсем не впечатлили. А это плохо. Очень-очень плохо. Твоему сведению, я не большинство. Ага. И скромный в придачу. Я позову на помощь. Играть больше не было никакого смысла. Гордо подняв голову, я впилась в него ответным, немигающим взглядом, отмечая мелкие детали. «Я назвала его невозмутимым? Да он в бешенстве. Вон как глаза блестят. Того и гляди, дыру во мне выжжет». Дрожь в теле усилилась, и к ней прибавились проблемы с дыханием. Мне казалось, что наша молчаливая дуэль продолжалась несколько часов, а на деле прошла минута, если не меньше. Коснувшись пальцами выбившегося из моей косы локона, Волк на мгновение завис, а затем оттолкнулся от стены и отошел на пару шагов. Слава Великой Луне! Я наконец-то смогла перевести дух. — Ты что-то скрываешь, — произнес он, скрестив руки на груди. — Но будь уверена, я докопаюсь до всех твоих тайн. — Купи лопату побольше, копатель, — огрызнулась я и повернулась к нему спиной. «Куда ты собралась?» На хрен Дерзить было обязательно, но так хотелось, что я не стала себя сдерживать. «А ты сходи к мозгоправу, попей колесики!» «Тебе не повредит!» Шла я медленно, стараясь не показывать страха, но все внутри сжималось от волнения. Вдруг передумает, бросится следом, закинет в свой внедорожник и увезет в ближайший полицейский участок, или еще хуже, решит разобраться сам. Мне одной его точно не одолеть, а электрошоковый пистолет остался лежать в бардачке машины. Про еду забыла, и кровь не вытерла. Администраторша точно по головке не погладит. Правильно сказал этот волк. Не мой сегодня день. Нужную комнату... долго искать не пришлось. Свернув под лестницу, я увидела, как открывается самая дальняя дверь и выходит знакомая гномка. Смерив меня хмурым взглядом, она тяжело вздохнула, забрала у меня половую тряпку и направилась к стойке. А я еще секунду потопталась на месте и вошла внутрь. Соло, в одном нижнем белье сидела на придвинутой к стене кровати и куталась в одеяло. Ее ботинки остались у порога. Куртка висела на стуле. Грязная кофта и штаны валялись в углу. Темные волосы были собраны в небрежный пучок, из которого выбивались длинные пряди, а плечо было перевязано чистым бинтом. «Лютик!» Губы сестры расплылись в усталой улыбке. Фурин, Обработала мне рану и даже нашла, чем перевязать. А еще пообещала раздобыть нам чистую одежду. Эта девушка — настоящее чудо. Решив пока не пугать Марисоль новостью о встрече с маньяком-извращенцем, я разулась, прошла внутрь, огляделась и застыла каменной статуей. Либо у меня галлюцинации, либо я умерла, и попала прямиком в золотые чертоги. Комната оказалась такой маленькой, что не развернуться толком, но к ней прилегало небольшое помещение с ванной на ножках и необходимыми для мытья принадлежностями. — Что еще нужно для счастья? — Ты тоже ее видишь? — радостно выдохнула Соло. — Я сначала решила, что мне почудилось. Ты только представь, Эта комната принадлежит нам. Всего на одну ночь. Не суть, отмахнулась она. Целая комната, только наша. Никто без стука не войдет. Понимаешь, что это значит? Мы можем наконец-то выспаться? И не только. Мы даже можем ходить по ней голышом. Это и есть свобода.